Ясень. Каждому, кто путешествовал по Восточной Англии, знакомы небольшие сельские усадьбы, столь характерные для здешнего края. Дома эти выстроены обычно в итальянском стиле, не особенно велики и несколько сыроваты внутри. Раскинувшийся вокруг такого дома парк занимает акров 80 что. На мой взгляд, усадьбы эти чрезвычайно привлекательны. Мне нравятся их серые дубовые изгороди, прекрасные благородные деревья в парках, пруды с заросшими тростником берегами, полоска леса на горизонте, очаровательный портик с колоннами, во времена королевы Анны сложенный из красного кирпича и позднее оштукатуренный в угоду греческому стилю, столь характерному для вкусов конца XVIII столетия. Внутри взору непременно открывается зал с чрезвычайно высоким потолком, где поверху обязательно идет галерея и имеется небольшой орган. Хороши библиотеки, где можно найти все, что угодно. От псалтири XIII века до издания Шекспира и Инкварта. И развешанные по всему дому картины. Но, пожалуй, больше всего... Мне нравится воображать, как жили в таком люди в те времена, когда он только что был построен, в мирные времена процветающих землевладельцев, а вовсе не сейчас. Впрочем, и в наши дни, давайте, мне нравится не меньше, хотя денег у их хозяев уже не так много, зато вкус более изыскан, а жизнь вокруг ничуть не утратила своего разнообразия. Мне бы очень хотелось иметь такой дом и достаточно средств на его содержание. Я с огромным удовольствием принимал и развлекал бы там своих друзей. Но это всего лишь лирическое отступление. Сейчас я расскажу вам, какие удивительные события имели место в таком вот старинном доме, который я только что попытался описать. Дом этот называется Кастрингем Холл и находится в Суфолке. Очевидно, что с той поры, о которой пойдет речь, многое в облике этого дома изменилось, однако основные черты, только что мной перечисленные, по-прежнему ему свойственны. Итальянский портик, прямоугольное и тяжеловатое основное здание, штукатуренное, побеленное и снаружи кажущееся значительно более новым, чем изнутри. Парк, полоска леса вдали и непременно пруд... Единственное, что некогда отличало этот дом от множества ему подобных, теперь исчезло. Раньше, если смотреть со стороны парка, то справа от дома, в шагах в десяти от стены, рос старый раскидистый ясень, почти касавшийся своими ветвями окон. Мне кажется, это дерево уже росло здесь в те времена, когда Кастрингем перестал быть крепостью. Гроб с водой был засыпан, и на месте могучих стен возник дом в елизаветинском стиле. Так или иначе, но в 1690 году дерево это уже было почти такой же высоты, что и в те дни, о которых я намереваюсь вам поведать. В тот год в окрестностях Кастрингемхолла состоялось сразу несколько процессов над ведьмами. Мне кажется... Еще не скоро мы доберемся до справедливой оценки этих судилищ и решим, достаточно ли вескими были причины бесчисленных казней, если таковые причины вообще существовали. Коренились же они, прежде всего, во всеобщем страхе перед ведьмами и ведовством. До сих пор неясно, действительно ли все эти ведьмы и колдуны полагали, что обладают некими сверхъестественными возможностями, или же просто злонамеренно строили козни против своих ближних. А может быть, и многочисленные признания в колдовстве были всего лишь следствием самой обычной жестокости, которой, кстати, весьма отличались охотники за ведьмами. История, которую я вам сейчас расскажу, заставлять повременить с выводами на сей счет. Я, например, не могу просто так, как чистую выдумку, сбросить со счетов факты, которые изложу ниже. Пусть читатели решают сами. Кастрингем тоже внес свой вклад в развязанную охоту за ведьмами. Имя жертвы одного из наиболее громких аутодаффи известно – миссис Модерсол. Сия особо отличалась от обычных деревенских знахарок лишь тем, что была лучше одета и пользовалась в здешней местности кое-каким влиянием. Со стороны некоторых весьма уважаемых фермеров кастрингемского прихода были даже предприняты попытки спасти ее – Фермеры изо всех сил старались ее выгородить, а после оглашения приговора проявили значительное беспокойство. Однако последней каплей, заставившей судей все же приговорить несчастную к смертной казни, оказалось свидетельство тогдашнего хозяина Кастрингем Холла, сэра Мэттью Фалла. Он показал, что собственными глазами три раза из окна своей спальни видел, как миссис Модерсол при полной луне якобы собирала семена с того ясеня, что растет возле самого его дома. Усевшись высоко среди ветвей, в одной лишь сорочке, ведьма срезала гроздья семян странно изогнутым ножом и что-то загадочное бормотала себе под нос. Сэр Мэтью всякий раз пытался поймать колдунью, однако она, видно, была способна чуять опасность издали, а он, к тому же, никак не мог сбежать в сад совершенно бесшумно. Так что в итоге успевал лишь заметить, как через парк, к деревне, со всех ног улепетывает заяц. На третий раз он, однако, бросился в догонку и оказался прямо перед домом миссис Модерсол. На четверть часа он упорно стучал в дверь, и, наконец, она ему открыла, очень сердитая... и по всему видно совсем сонное, только-только из постели, так что сэр Мэтью даже растерялся и не сумел хорошенько объяснить столь поздний визит. Главным образом через это свидетельство, впрочем, имелось и немало других, хотя не столь впечатляющих и загадочных, миссис Модерсол была признана виновной в колдовстве, приговорена к смертной казни и повешена через неделю после суда вместе с пятью или шестью другими несчастными в Берри-Сент-Адмундсе. Город в западном Суфалке, в восточной Англии, знаменитый своими средневековыми гробницами. Сэр Мэтью Фелл, исполнявший тогда обязанности помощника шерифа, в те времена помощник главного судей графства, присутствовал на экзекуции, которая состоялась дождливым мартовским утром. Повозка с приговоренными тряслась по заросшему сорняками склону холма от северных ворот к стоявшим вдалеке виселицам. В отличие от остальных осужденных, совершенно убитых горем, миссис Модерсула перед смертью сохраняла полное присутствие духа. Более того, ее ядовитая ярость, согласно свидетельствам очевидно, столь сильно напугала стоявших вокруг людей, даже самого палача, что все, кто видел ее, единодушно утверждали, что это самая настоящая дьяволица и притом безумно разгневанная. Однако же она не оказывала ни малейшего сопротивления блестителям закона, лишь взглянула на своих мучителей. И так страшен был ее взгляд, так полон ядовитой злобы, что, по словам одного из стражников, даже полгода спустя, при одном воспоминании об этом, душа уходила в пятки. Сказала же она всего лишь одну, казавшуюся полной бессмыслицей фразу. «Будут...» «Будут гости в усадьбе!» И повторил эти слова почти шепотом еще несколько раз. Поведение этой женщины не оставило равнодушным и сэра Мэтью Фелла. Более того, когда все было кончено, и они с викарием отправились домой, сэр Мэтью никак не мог успокоиться, и разговор шел все о том же. Ему вовсе не так уж хотелось выступать свидетелем на суде. Сам он отнюдь не был ярым гонителем ведьм, однако же тогда, как и теперь, признавался, что не может никаким рациональным образом объяснить те невероятные факты превращения, которые видел собственными глазами. Сам же судебный процесс казался ему совершенно отвратительным, ибо от природы он был миролюбив и предпочитал со всеми добрососедские отношения. В то же время он понимал, что рассказать обо всем его священный долг, и он этот долг... выполнил. Такова примерно суть его терзаний. Что до викария, то он, как и любой здравомыслящий человек, на его месте от всей души постарался успокоиться арметью. Промелькнуло несколько недель, и вот уже в мае, в дни полнолуния, викарий и сквайр, случайно встретившись в парке, шли по аллее к дому. Леди Фелл уехала к серьезно заболевшей матери, и сэр Мэтью был дома один, так что он довольно легко сумел убедить мистера Крома, так звали викария, поужинать с ним вместе. Впрочем, в этот вечер сэр Мэтью было чего-то не в настроении, так что веселье не получилось, и разговор шел в основном о делах семейных и о нуждах прихода. Сэр Мэтью даже записал для себя кое-какие пожелания викария, что впоследствии оказалось исключительно полезным. Около половины десятого... Когда мистер Кроум стал собираться домой, сэр Мэтью пошел его проводить. И они немного прогулялись по усыпанной гравием площадке перед домом. И тут мистера Кроума поразило следующее. Когда они дошли до угла дома, где рос ясень, о котором я уже рассказывал, сэр Мэтью вдруг остановился и сказал, «Кто это там бегает по стволу вверх-вниз? Вроде бы не белка». Белкам сейчас полагается в гнездах сидеть, да детёнышей нянчить. Викарий присмотрелся и увидел, что по ясенью действительно кто-то бегает. Однако даже при свете луны невозможно было разглядеть это существо, даже определить, какого оно цвета. Правда, когда на мгновение четкий силуэт неведомого зверька возник на фоне стены, то стало ясно, и мистер Кроум мог бы в этом поклясться, что у этой белки ног значительно больше, чем полагается. Впрочем, они так и не поняли, кто же там был на самом деле, и распрощались. Они могли бы, разумеется, встретиться в парке еще не раз в последующие дни, однако судьбе угодно было разлучить их надолго. На следующий день, вопреки обыкновению, сэр Мэтью Фелл в шесть часов утра вниз не спустился. Не произошло этого ни в семь, ни в восемь. В конце концов, обеспокоенные слуги бросились наверх и постучали в дверь его спальни. Не стану утомлять вас описанием многократных попыток разбудить хозяина Кастрингем Холла. Все было тщетно, а когда дверь все-таки открыли, сэр Мэтью был обнаружен мертвым и почерневшим. Вы, наверное, и сами уже догадались, что никаких следов насилия на его теле заметно не было. Окно, впрочем, оставалось открытым настежь. Кто-то побежал за викарием, и тот, отправив верхового с запиской коронеру, поспешил в поместье. Его сразу же проводили в ту комнату, где лежал покойник. Среди личных бумаг, оставшихся после смерти мистера Кроума, есть записи, свидетельствующие о том, сколь искреннее уважение викарий питал к сэру Мэтью, и сколь велико было его горе. Мне хотелось бы привести здесь небольшой отрывок, из его рассказа о смерти сэра Мэтью, интересной с точки зрения не только фактов, но и представлений того времени. Ни малейших следов насильственного вторжения в спальню нами не обнаружено. Окно, впрочем, было открыто, в полной соответствии с привычками моего бедного друга, который в теплое время года всегда держал окна распахнутыми настежь. Перед окном он, как обычно, выпил из своего серебряного кубка немного эля, Кубок этот вмещает около пинты, однако до конца не допил. Напиток был исследован, и весьма тщательно, врачом из Берриса сен мистером Ходжкинсом, который не обнаружил в нем ни малейших признаков яда и торжественно поклялся в этом позже в присутствии коронера. Ибо по причине того, что тело покойного сильно распухло и почернело, среди местных жителей, естественно, поползли разговоры об отравлении. не на кровати были смяты и скомканы, А тело лежало в такой неестественной позе, что не оставалось сомнений. Мой драгоценный друг и покровитель умер в страшных мучениях. Но вот что неясно до сих пор, и, по моему разумению, явственно свидетельствует о том, что сие злодейское умерщвление, произведенное с помощью некоего отвратительного орудия, оказавшегося в неправдивых руках. Женщины. Обрежавший покойник, обе достойные прихожанки и весьма уважаемой представительницы похоронной профессии явились ко мне с жалобами на тяжкие душевные и телесные страдания, причиной которых, в чем я убедился с первого взгляда, было их соприкосновение с телом покойного. Едва успев коснуться его груди обнаженными руками, женщины эти сразу почувствовали страшную жгучую боль в ладонях и ломоту в суставах. И руки их до локтей в мгновение ока невероятно распухли, а боль стала еще сильнее. Впоследствии они вынуждены были несколько месяцев отказываться от своих привычных обязанностей. Но и после этого мы не обнаружили на коже покойного никаких следов насилия. Хотя, выслушав этих женщин, я тут же послал за врачом. Он еще не успел даже уехать. и вместе с ним тщательнейшим образом осмотрел каждую пять тела покойного с помощью увеличительного стекла. Однако же мы нашли две-три крохотные точки отметинки, похожие на след от укола или укуса насекомого, и сочли, что именно здесь, в тело сэра Мэтью, был введен яд, припомнив, разумеется, и кольцо Борджа и прочие образчики ужасного искусства итальянских отравителей прошлого столетия. Это единственное, что мы сумели обнаружить на теле сэра Метью. Более ничего. Но мне бы хотелось упомянуть и о том, что весьма заинтересовало лично меня, потомкам, судить о ценности этих моих заметок. Дело в том, что на столе, рядом с кроватью сэра Метью всегда лежала маленькая карманная Библия, которой мой дорогой друг, пунктуальный как в малом, так и в большом, пользовался каждый вечер перед сном и каждое утро, едва пробудившись. Я взял ее, не сумев сдержать слезы по усопшему, который теперь уже созерцает того, кому сия великая книга посвящена. И мне пришло в голову, как известно, в мгновение полной беспомощности мы готовы схватиться за любую соломинку, что можно погадать на этой Библии. Это очень старый способ гадания, и кое-кто считает его суеверием. В связи с этим частенько упоминается история его королевского величества, бедной жертвы покойного короля Карла и милорда Фолкленда. Вынужден признать, что гадание мое не слишком удалось, но, поскольку предстоит еще как следует разобраться в причинах безвременной и ужасной кончины сэра Мэтью, привожу здесь результаты своего опыта на тот случай, если они хоть в самой малой степени прольют свет на причину содеянного зла для отгадчика более сметливого, чем я сам. Итак, я три раза наугад открывал Библию, указывая перстом в первые попавшиеся слова. Сначала это оказалась строка из Евангелия от Луки. «Сруби ее!» Во втором случае из книги пророка Исаии. «Не заселится никогда!» А в третьем из книги Иова. «Птенцы его пьют кровь!» Вот и все, что я счел нужным, привести здесь из записок мистера Кроума. Итак, «Сэр Фел. был должным образом упокоен в земле, а за упокойная молитва в его честь, прочитанная мистером Кроумом, была даже впоследствии опубликована под названием «Путь, которого мы ищем, или опасность, грозящая Англии и происки Антихриста». В молитве была отражена точка зрения не только самого викария, но и большинства соседей покойного, полагавших, что сэр Мэтью упал жертвой новых происков папистов. Титулы поместья с Мэтью унаследовал его сын, на чем, собственно, и закончился первый акт Кастрингемской трагедии. Что это упомянуть, хотя сам по себе этот факт удивления и не вызывает, что молодой баронет не стал занимать ту комнату, где умер его отец. Да и никто в ней с тех пор не жил, разве что ночевали порой случайные гости. Сэр Мэтью II умер в 1735 году, и, по-моему, время его владения Кастрингем Холлом не было знаменовано чем-либо особенным, разве что число смертей в округе с завидным постоянством держалось на одном уровне, а падеж скота определенно имел тенденцию роста. Если кого-то заинтересуют более точные данные, то в журнале для джентльменов за 1772 год Имеется статистический отчет, опирающийся на факты, изложенные в дневнике баронета. В итоге ему удалось положить конец всем этим беспричинным смертям с помощью весьма простого и эффективного средства. Он приказал тщательнейшим образом запирать весь скот на ночь в хлеву, а с наступлением темноты запрещал и людям бродить по парку, ибо заметил, что те, кто проводит ночь за запертыми дверями, живут и благоденствуют». После этого указа гибель домашних животных и скота прекратилась. Что же касается диких зверей и птиц, то среди них беспричинный падеж все же случался. Но поскольку мы не располагаем сведениями о какой-либо болезни или злоумышленных действиях, тем более что и охрана поместья не могла ровным счетом ничего сказать по этому поводу, я не стану более заострять ваше внимание на том феномене, который фермеры Суфолка называют кастрингемской болезнью. Словом, как я уже говорил, баронет умер в 1735 году, и хозяином Кастрингем Холла стал его сын, сэр Ричард. Это он велел построить у северной стены приходской церкви предел для членов своей обширной семьи. По замыслу Сквайра, предел должен был быть достаточно велик, так что во время его строительства пришлось потревожить некоторые могилы, находившиеся в неосвещенной северной части кладбища. Среди них была и могила миссис Модерсол, местонахождение которой было доподлинно известно благодаря пометке на плане церкви и кладбища, сделанной мистером Кромом. Известие, что могила знаменитой ведьмы, которую кое-кто еще помнил, будет вскрыта, вызвало в деревне некоторое любопытство, сменившееся вскоре самым настоящим беспокойством и страхом. Страх еще усилился, когда обнаружили, что гроб ее сохранился отлично, однако же в нем нет ни костей, ни даже праха покойницы. Это было действительно весьма странно, ибо в те времена никто даже и помыслить не мог о краже тела из могилы для продажи в анатомический театр, и довольно затруднительно оказалось придумать какую-либо реальную причину его исчезновения». Из-за этого происшествия на какое-то время вновь вспыхнул дремавший целых сорок лет интерес к давним судебным процессам над ведьмами и к самому ведовству. Так что приказание сэра Ричарда «сжечь гроб» многие сочли весьма безрассудным, хотя приказание это и было исполнено надлежащим образом. Совершенно очевидно, что сэр Ричард был неугомонным новатором. До него Кастрингем Холл представлял собой отличную постройку из превосходного красного кирпича. Однако же сэр Ричард немало путешествовал по Италии и заразился итальянскими вкусами. А поскольку у него было, видимо, значительно больше денег, чем у его предшественников, он решил непременно оставить после себя итальянский дворец на том самом месте, где некогда стоял нормальный английский дом. Кирпич скрылся под слоем штукатурки и облицовочного камня. Какие-то посредственные псевдоримские мраморные статуи появились в вестибюле и в саду, На противоположном берегу пруда была выстроена копия храма Севилы в Тиволе, и Кастрингемхолл приобрел совершенно новый, и, на мой взгляд, менее впечатляющий облик. Однако же он по-прежнему вызывал всеобщее восхищение и служил образцом архитектурных устремлений огромного большинства местных дворян во все последующие годы. Однажды утром то был год 1754. Сэр Ричард проснулся в исключительно дурном настроении. Он не выспался, ночь была ветреной, камин сильно дымил, но в комнате стоял такой холод, что ему пришлось все время поддерживать в камине огонь. Кроме того, в окно что-то без конца стучало, ну, просто не минуты покоя. В дополнение к бессонной ночи сэру Ричарду приходилось ломать себе голову по следующему поводу. Вечером ожидалось прибытие именитых гостей, которые непременно пожелают развлечься охотой. А дикие набеги его приятели на окрестные заповедные леса, не раз уже имевшие место и ставшие притчей в языцах, за последнее время нанесли его охотничьим угодьям такой урон, что сэр Ричард стал опасаться, как бы не пострадала его репутация. Но более всего, разумеется, он был раздражен из-за дурно проведенной ночи, категорически отказался впредь спать в своей прежней спальне И за завтраком был крайне задумчив и мрачен, а после него незамедлительно приступил к тщательному осмотру комнат и выбору наиболее для себя подходящей. Эта процедура заняла немало времени. У одной комнаты окна, к несчастью, выходили на восток, у другой на север. Здесь по коридору вечно шастали слуги, а там была отвратительная кровать. Нет. Сэру Ричарду непременно требовалась спальня окнами на запад, чтобы солнышко не будило его с утра пораньше и достаточно удаленная от наиболее шумной деловой части дома. Экономка уже почти теряла терпение. — Но, сэр Ричард, — сказала она, — вы же знаете, в доме всего лишь одна такая спальня. — Это какая же? — спросил тот. «Спальня с Мэтью, западная. Ну и прекрасно. Поселите меня в ней, я там буду спать уже сегодня», заявил хозяин Кастрингем -холла. «Где эта комната? Вероятно, вон там». И он решительно двинулся по коридору в западную часть дома. «Ах, сэр Ричард, но ведь там целых сорок лет никто не жил. Там даже как следует и не проветривали с тех пор, как сэр Мэтью умер». Экономка, шурша юбками, едва поспевала за хозяином. — Ну, отоприте же, по крайней мере, дверь, миссис Чидок. Я хоть взгляну на эту знаменитую спальню. Дверь, разумеется, тотчас отперли. Воздух в комнате оказался действительно спертым и от чего то пах землей. Сэр Ричард решительно подошел к окну и, как всегда, нетерпеливо открыл ставни и настиж распахнул створки окна. Поскольку этого дальнего западного крыла дома бесконечные перестройки и перемены едва коснулись, то и ясень, возле стены, оставаясь нетронутым, разросся так, что совершенно закрывал окно. Проветрите здесь как следует, миссис Чудок. Держите окно открытым до самого вечера, а пока что перенесите сюда мебель из прежней моей спальни. В ней вы поселите епископа Килморского, который прибудет к нам сегодня вечером. Ради Бога. «Простите меня, сэр Ричард, но не могли бы вы уделить мне несколько минут? Надеюсь, я не слишком помешал вам». Совершенно неожиданно послышался вдруг незнакомый голос. Сэр Ричард обернулся и увидел на пороге человека в черном, почтительно склонившего перед ним голову. «Я еще раз прошу извинить меня за непрошенное вторжение, сэр Ричард. Вы, вероятно, меня не помните. Имя мое Уильям Кроум. Мой дед был здешним викарием. и хорошо знал вашего деда. «Члены вашего семейства всегда желанные гости в моем доме». Ответствовал хозяин Кастрингем Холла. «Я чрезвычайно рад буду возобновить дружбу, выдержавшую столь долгое испытание временем». «Чем могу служить?» «Если не ошибаюсь, столь ранний визит и ваш дорожный костюм указывают на то, что вы куда-то спешите». «Вы правы, сэр. Я верхом направляюсь в Берри-Сент-Эдмундс и должен поспеть туда как можно скорее». Сюда я заехал по пути, желая передать вам кое-какие бумаги, оставшиеся после моего деда и только недавно нами обнаруженные. Нам подумалось, что вы, возможно, найдете в них кое-что интересное для себя, так сказать, с точки зрения семейной истории. Вы меня в высшей степени обяжете, мистер Кром. Не будете ли вы столь любезны пройти со мной в гостиную и выпить бокал вина? Мне бы хотелось вместе с вами взглянуть на эти бумаги. — А вы, миссис Чидок, пожалуйста, займитесь тем, о чем я вас спросил. — Приведите эту комнату в надлежащий вид. Да — Да-да. — Именно здесь умер мой дед. — Да, вы правы, миссис Чидок. Дерево действительно слишком затеняет комнату. — Да, здесь, пожалуй, сыровато. Все! Больше я ничего на эту тему слушать не желаю. Не усложняйте себе жизнь, миссис Чидок. Прошу вас. Вам ясно, что нужно делать? Так ступайте же. — А вы, сэр, не пройдете ли со мной? Они спустились в кабинет сэра Ричарда. В пакете, который привез мистер Кром, кстати, только что ставший членом Совета Клэр-Колледжа в Кембридже и позднее опубликовавшийся в таком уважаемом издании, как Полиоэнус, оказались уже известные нам записки старого викария, где рассказывалось о трагической смерти сэра Мэтью. И тут сэр Ричард как раз обратил внимание на загадочные строки из Библии, которые нами уже упоминались, и весьма заинтересовался таким способом гадания. «Ну что ж», — сказал он, помолчав, — «Библия моего деда дала, по крайней мере, один полезный совет. Сруби ее. Если имелось в виду это дерево под окном, то можете быть совершенно уверены, что я этим советом не пренебрегу. Ясень в самое ближайшее время будет срублен. Из-за него в комнате так темно и сыро, что ничего не стоит подхватить лихорадку». В кабинете была собрана вся фамильная библиотека Фэллов, пока что не слишком обширная и уместившаяся на нескольких полках, в ожидании пополнения за счет богатой коллекции различных изданий, приобретенных сэром Ричардом в Италии, для которой он собирался строить специальное помещение. Сэр Ричард, подняв глаза от исписанных листков, поискал что-то на книжной полке. «Интересно», — пробормотал он, — «не здесь ли тот самый пророк?» «Вроде бы я его вижу». Он подошел ближе и почти сразу отыскал весьма потрепанную Библию, на форзаце которой было четко выведено. «Мэтью Феллу от его любящей крестной Анны Олдос, 2 сентября 1659 года. «Вы не находите, что неплохо бы вновь испытать нашего пророка, мистер Кроу? Держу пари, мы найдем в Паралипом Пиноне парочку нужных слов». «Что тут у нас? Если будешь искать меня, то не найдешь Он «Ну, так-так. Ваш дедушка, разумеется, воспринял бы это как пророчество, верно? Но с меня пророчеств хватит. Все это сказки. Впрочем, мистер Кром, я весьма обязан вам и с благодарностью принимаю эти записки. Однако я вас задерживаю, а вам, видно, не терпится в путь. Ну, прошу вас. На дорожку». Торопливый и раздраженный сэр Ричард... видимо, смотрел невнимательно, ибо цитата из «Параллимпом гласит «Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Параллимпом Пенон, глава 28, стих 9. На прощание сэр Ричард от всего сердца пригласил молодого человека бывать у него в доме. Ему весьма по душе пришлись и его речи, и манера держать себя, и, наконец, с ним расстался. К полудню прибыли гости — епископ Килморский, леди Мэри Гарвей, сэр Уильям Кенфилд и прочие. Обед в пять часов, вино, карты, поздний ужин, и, наконец, все разбрелись по своим спальням. На следующее утро сэр Ричард не пожелал отправляться с ружьем на охоту, а, оставшись дома, затеял беседу с епископом Килморским. Сей Прилад, в отличие от большинства тогдашних ирландских епископов, много путешествовал по своей епархии и действительно прожил в этой стране долгие годы. Прогуливая с сэром Ричардом по площадке перед домом и обсуждая с ним различные перемены и нововведения в облике старого поместья, епископ сказал, указывая на окно новой спальни хозяина дома. «А знаете, сэр Ричард, вы бы не смогли заставить никого из моей ирландской паствы переночевать в этой комнате». «Почему так, милорд?» «Между прочим, это моя собственная спальня». «Видите ли, в Ирландии до сих пор считают, что спать под ясенем опасным. Это может грозить несчастьем. А у вас тут целая роща под самым окном. Возможно, — продолжал епископ с улыбкой. «Этот ясень уже оказал на вас свое дурное воздействие. Прошу прощения, но, по-моему, вы плохо отдохнули нынче ночью и выглядите не таким бодрым, как то вы хотели бы ваши друзья. Может быть, вы и правы, а может быть, причина тут иная. Но так или иначе, что-то действительно не давало мне уснуть с полуночи до четырех часов утра, милорд. Однако дерево это завтра же срубит, так что оно более не сможет влиять на меня». «Восхищаюсь вашей решительностью. Вряд ли полезно дышать таким воздухом. Здесь ведь самые настоящие заросли. Вы совершенно правы, ваше Пресвященство. Однако сегодня я как раз спал с закрытым окном, а спать мне мешали, видимо, ветки, которые без конца царапали по стеклу. Но мне кажется, сэр, это вряд ли возможно. Вот взгляните-ка отсюда, видите? Ни одна из веток даже коснуться вашего окна не может, разве что ветер будет очень сильным». А сегодня ночью стояла полное безветрие. Ветки до подоконника примерно на фут не достают. Да, действительно. Но интересно, что ж тогда могло быть? Кто скребся в мое окно? А ведь и подоконник весь был покрыт какими-то следами. В конце концов, они пришли к выводу, что это должно быть крысы, взобравшиеся на подоконник по плещу. Идея принадлежала епископу, и сэр Ричард за нее с удовольствием ухватился. День прошел спокойно, снова наступил вечер, и гости разошлись по своим комнатам, пожелав сэру Ричарду более спокойны, чем в прошлый раз ночи. Итак, заглянем в его спальню. Свет уже погашен, и сквайр спит в своей постели. В комнате темно. Кругом тишина, ночь безветрена, так что окно открыто настежь. В темноте видно плохо, однако заметно, что на подушке спящего что-то движется, как если бы сэр Ричард молча мотал головой из стороны в сторону. А в следующее мгновение кажется, что у него несколько голов одинаково круглых и темных, и головы эти то откидываются назад, то падают ему на грудь. Страшноватое зрелище... Неужели это всего лишь иллюзия? Нет. Вот что-то похожее на котенка мягко падает на пол, и в мгновение ока исчезает за окном. Потом еще и еще. Четыре раза подряд. И, наконец, снова воцаряется тишина. «Если будешь искать меня, то не найдешь». Итак... Сэром Ричардом произошло то же самое, что и с его дедом. Весь почернев, он умер в собственной постели. После того, как новость это облетела весь дом, гости и слуги, бледные и молчаливые, собрались под окном спальни сэра Ричарда. Итальянские отравители, подосланные папы, ядовитые миазмы. Множество самых разнообразных догадок было высказано присутствующими. Однако епископ Килморский глаз не сводил с ясеня, в развилке которого невысоко от земли примостился белый кот, внимательно следивший за чем-то внутри дупла, проеденного временем в могучем стволе дерева. Вдруг кот вскочил и, вытянув шею, свесился в дупло, чтобы получше разглядеть происходящее там. Тут кусок подгнившей коры под его лапами отвалился, и кот, не удержавшись, рухнул в дупло. Заслышав шум падения, все дружно вскинули головы. Каждому доводилось слышать, как умеют орать коты. Но вряд ли кто-то хоть раз в своей жизни слыхал такой вопль, какой донесся из дупла. Потом крик повторился еще два или три раза. На сей счет мнения очевидцев расходятся. Послышался глухой шум борьбы, и все стихло. Но леди Мэри Гарвей тут же упала в обморок, а экономка навострила было уши, но потом бросилась бежать со всех ног, пока не упала, споткнувшись на террасе. Под ясенем остались только епископ Килморский и сэр Уильям Кентфилд. Но и эти мужественные люди были потрясены и более всего ужасными воплями кота. Сэру Уильяму пришлось даже раза два сглотнуть, прежде чем он смог выговорить — — Там, в этом дереве, милорд, явно прячется кто-то неведомый. По-моему, нужно незамедлительно выяснить, кто это там. Епископ был с ним полностью согласен. Принесли лестницу, и один из садовников, забравшись в развилку, заглянул в дупло, однако ничего увидеть не смог, ему лишь показалось, будто на дне что-то копошиться. Тогда принесли фонарь и на веревке спустили в дупло. «Мы немедленно должны все выяснить. Голову даю на отсечение, милорд, но тайна всех этих ужасных смертей на дне дупла». Итак, садовник, светя себе фонарем, стал осматривать дупло, и епископ и сэр Уильям увидели, как лицо его исказилось вдруг гримасой ужаса и отвращения. Он что-то крикнул страшным голосом и навзничь упал с лестницы, уронив фонарь в дупло. На земле его, к счастью, успели подхватить другие слуги, но он был в глубоком обмороке, и прошло немало времени, прежде чем удалось добиться от него хотя бы слова. Впрочем, в это время перед собравшимися развернулись захватывающие события. Упав в дупло, фонарь, должно быть, разбился. Сухие листья и мусор, скопившиеся на дне, вспыхнули, так что уже через несколько минут из дупла повалил густой дым, а затем показалось и пламя. Вскоре все дерево было охвачено огнем. Зрители отбежали подальше и стали кругом в нескольких ярдах от горящего ясеня. Сэр Уильям и епископ послали людей за ведрами, лопатами, баграми и тому подобным, чтобы потушить пожар, и велел захватить оружие, какое найдется, поскольку было ясно, что тот, кто поселился в дупле, рано или поздно выскочит наружу. Так оно и вышло. Сперва в развилке появилось нечто круглое, охваченное огнем, величиной примерно с человеческую голову. Внезапно вынурнув из дупла, существо затем как будто опало и свалилось назад. Загадочные шары появлялись в развилке еще раз пять-шесть, потом один из них вдруг взлетел в воздух и без движения рухнул на траву. Епископ решился подойти к нему как можно ближе. и сумела разглядеть ничто иное, как останки гигантского паука, кровавленного и опаленного огнем. По мере того, как огонь все глубже проникал в дупло, оттуда один за другим стали выползать такие же чудовища, на которых сохранились даже остатки сероватой шерсти, которой они, видимо, были покрыты. Ясень горел целый день, а люди все не расходились, и время от времени убивали жутких пауков, по-прежнему вылезавших наружу. Наконец пауки появляться перестали. И епископ с сэром Уильямом осторожно приблизились к догорающему ясеню и внимательно осмотрели землю у его корней. По словам епископа, под корнями ясеня была обнаружена округлая пещера, где лежали еще два-три мертвых паука, просто задохнувшихся от дыма. Но, на мой взгляд, куда интереснее было вот что. У дальней стены этого логова лежали человеческие останки. Кожа, естественно, давно высохла и истлела, однако на черепе еще сохранилось некоторое количество длинных черных волос, признанных всеми, кто их видел, женскими. И женщина это, как было установлено позже специалистами, умерла лет пятьдесят тому назад».